Глава шестнадцатая. лесовский криво усмехнулся, однако все же взял мой телефон в руку. Ну да, просьба была еще та. Но шеф не стал обострять, очевидно, решив принять на вооружение принцип с паршивой овцы хоть шерсти клок, в смысле с дракона хотя бы такая просьба. Ведь слово «прошу» тот все-таки выдавил. «Что ты делаешь?» — поинтересовалась Джита, внимательно наблюдавшая за лесовским возможно, магическим зрением. «Заряжаю око аку... источник питания этой коробочки», — ответил тот. «То есть именно в разряде и заключалась поломка?» — спросил Гирзл, нехорошо сощурившись. «Да, не стал лгать Кирилл». «Значит, и разрядить тоже можешь», — уточнил дракон утвердительным тоном и зло хмыкнул. «Чтобы не ждать, можно распорядиться, принести музыкальный кристалл», — предложила Джита. «Не стоит», — возразил лесовский «Осталось не больше минуты». «Вот и замечательно. Черт знает, какая у них там музыка. Осваивать ночью драконьи танцы не было никакого желания. А наши — простые, доступны любому с первого же раза». «Готово», — произнес шеф, протягивая телефон мне. Однако Гирзелл потребовал. «Дай». и перехватил гаджет, резво перегнувшись через стол. Повертел в руках. «Но он по-прежнему не работает», — произнес то ли недоуменно, то ли с подозрением. «Так нужно включить», — с усмешкой пояснил Кирилл. Ещер повертел его еще, внимательнейшее изучая. А потом лесовский вдруг вскочил со стола и с возгласом «Твою ж мать, что ты делаешь?» — вырвал телефон у того. «Ну вот, «Половина заряда, как не бывало», — констатировал с досадой. «Не надо магически включать техническую вещь, особенно если ничего в этом не понимаешь». «Да, техника в руках...» «Дракона, груда железа», — добавил уже язвительно. «Что же ты сам-то его не включил?» «Тоже не умеешь?» — парировал гирзел не менее язвительно. «Да нет, кнопку нажать вообще много ума не надо, просто пин-код, знает только Лана». телефон ты ее. «Какого это кода знает Лана?» Едва ли не взбесился дракон. За неимением местного аналога слово Кирилл, естественно, произнес по-русски, причем наверняка без задней мысли. Но теперь расхохотался. «Не кодо!» а определенный набор цифр. Его нужно ввести на телефоне, чтобы тот заработал. Это у людей такая защита от воровства. В разных вариациях она предусмотрена во всех без исключения мобильных телефонах. Вряд ли Мада много поняли из объяснения. Но главное усекли. Ни с кем из Кодо я не знакома, а значит немедленно испепелять меня нет необходимости. А то уже и Джита начала сверлить меня кровожадным взглядом. Про Гирзола вообще молчу. Под шумок, наконец, включила телефон. Индикатор действительно показывал лишь половину заряда. «Ладно, чем меньше, тем лучше. У Гирзела будет меньше возможностей лапать и прижимать меня». Запустила сборник медляков. Кирилл пригласил меня, не успела положить мобильник на стол. а джита тут же подсуетилась вытащить из-за стола Гирзела. Правда, как танцевать под такую музыку, она не знала. Но быстро сориентировалась, глядя на нас. Да и дракон уже, можно сказать, опытный танцор земных медляков. Жаль, его внимания не было полностью отдано партнерше. Ревнивые взгляды то и дело жгли мне то спину, то бок. А вот Кирилл смотрел только на меня. Постепенно вновь начала тонуть в зеленых глазах, позабыв обо всех ящерах на свете. Мурашки опять загуляли по телу в каком-то своем собственном, лишь им ведомом танце. «Ничего потяжелее у тебя, случайно, нет?» Прошептал мужчина мне на ухо. От его дыхания мурашки моментом ускорились. Я про музыку. «Предпочитаешь более тяжелую?» Догадалась я, поймав себя на мысли, что не отказалась бы, чтобы он пошептал так подольше. Дело не в моих вкусах. Однако неподготовленные чешуйчатые слушатели утяжеления репертуара могут и не выдержать. С саркастической улыбкой он подмигнул мне заговорщически. «Какой ты, однако, коварный!» Я тоже невольно улыбнулась. Только нет у меня ничего такого. Не подготовилась к попаданию в другой мир. Вот так вот безответственно подошла к данному делу. Хотя если бы кто-то не бросил свой телефон в Муромцеве, изгоняющая драконов музычка у нас бы была, я правильно понимаю? Засмеявшись, Кирилл кивнул. Безусловно. Так что присоединяюсь к тебе в списке безответственных попаданцев. К сожалению, песня закончилась. Мы вернулись за стол. Впрочем, лично я до стола не дошла. Меня перехватили и безапелляционно повели обратно на танцпол. Как и в первый раз, Гирзел властно сжал мою талию. Чтобы не оказаться притиснутой к нему, приходилось едва ли не упираться руками ему в грудь. И вдруг дракон произнес. «Кирилл, не ты ли учил меня, что, приглашая даму, нужно спрашивать разрешение у ее кавалера?» я оглянулась Рядом действительно уже кружилась вторая пара. Ну, просто потрясающий собственник. Мало того, что сам увел меня без спроса, так еще и на Наджиту, оказывается, нужно было и спрашивать у него разрешение. Обалдеть, реально слов нет. Впрочем, у Кирилла они нашлись. Даже если дама пригласила сама, ехидно осведомился он. А вот твоего вопроса я что-то не слышал, хотя слух у меня превосходный». Гирзал издал какой-то глухой рык, однако ничего отвечать не стал. Я снова посмотрела на соседнюю пару и в груди неприятно кольнула. Драконица и не думала соблюдать дистанцию, обвела руками шею Кирилла и нагло прильнула к его груди. Мать вашу, да она даже на Гирзала так не вешалась. А ведь я еще за столом замечала, что она начала кидать на шефа совсем другие взгляды. Мужчина, не побоявшийся бросить вызов дракону, определенно произвел на нее впечатление. Вот проклятие. Теперь мне уже не терпелось, чтобы композиция поскорее закончилась, и я страшно жалела, что не умею разряжать телефон взглядом. В вашем городе, правда, 15 миллионов жителей? Спросил гирзел как и Кирилл прежде, наклонившись к самому моему уху. Похоже, этот вопрос так и не давал ему покоя. Впрочем, попыток соблазнить меня тоже не оставлял. «Интересно, зачем я вообще ему сдалась? Из-за их чертового коридора? Или затеял соперничество с Кириллом? А может, просто не в состоянии пережить, что какая-то девушка, появившись в замке, не упала тут же в его объятия? Дракона тебе вообще не вдомек, что при твоем поведении от тебя только бежать без оглядки? Или думаешь, твои самодовольства, командорство и наглость кого-то вдохновляют? даже на танец по-человечески пригласить не можешь, все исключительно в форме без навязывания. А между тем любое насилие вызывает лишь отторжение. Равно как и роль трофея, которую ты мне похоже тут назначил. Только я знаешь ли не призовой кубок. Что самое смешное кириллу ведь всего-овсе не в желании произвести впечатление участвует в твоих мерилках, а просто спесь с тебя сбивает. Да, Москва очень большой город. ответила я, если посчитать вместе с приезжими, по прикидкам там и все двадцать миллионов могут набраться. В общем, тебе, твое драконшество, и не снилось. Сколько лет вашему замку? Решила я тоже проявить любопытство. Гирзл тут же напыщился. Конкретно этому полторы тысячи. Ничего себе. Что ж, строить на века драконы умеют, и этого у них не отнять. Муромцеву явно меньше лет. Значит, именно наши содрали дизайн с Драконьего, а не наоборот. В случайное совпадение я не верю. Ну и ладно. Только Гирзулу лучше о Муромцевском замке не рассказывать. Не то сейчас точно начнет втаптывать Кирилла в грязь, хоть строил усадьбу и не он. Композиция, наконец, закончилась. Однако Дракон и не подумал отпустить мою талию. Нацелился на второй танец подряд? Вот это наглость! однако музыка так и не заиграла. Кирилл проводил свою партнершу за стол и, очевидно, нажал паузу. «Да, выпить — это отличная мысль», — провозгласила я, тоже рванувшись к столу. «Еще один танец». Дракон удержал таки меня на месте, а его повелительным тоном можно было гвозди заколачивать или даже сваи. «Нет», — решительно бросила я. «Хватит приказывать». И вообще, я не хочу, чтобы джита опять вешалась на лесовского Один танец повисело и хорош. Пожалуйста. Вдруг произнес Гирзл едва ли не проникновенно. Я реально чуть на месте не рухнула. Оказывается, он умеет просить. Бедная последняя популяция белых медведей, чудом сохранившаяся до этого момента. Хорошо, с милостью велась я. Но как отказать просящему дракону? Но только один. От моего добавления у ящера на щеке дернулся нерв. Однако ничего возражать он не стал. Тут же заиграла музыка. Кирилл с Джитой, к счастью, танцевать не пошли. Впрочем, драконица уже что-то враковала с обольстительнейшей улыбочкой, наклоняясь к нему через стол. Мне до зубовного скрежета хотелось узнать, куда конкретно при этом смотрит лесовский В ее глаза или на грудь, которую чертова ящерица весьма эффектно положила на этот самый стол. Но, к сожалению, выяснить это у меня не было ни малейшей возможности. Шеф сидел спиной к нам, а Гирзел подвигаться к столу в танце никак не желал. Хоть я и предпринимала некоторые попытки сместиться туда. Но не могла же я уже в наглую вести. Да и черта с два, у драконища вообще перехватишь ведущую роль. Зато вдруг заметила весьма неожиданную перемену. Мою талию больше не сжимали как законную собственность, а держали, можно сказать, даже вполне деликатно. Что это с ним? Где-то в комнате обрушилась балка и съездила дракону по комполу? Не мог же он просто так начать брать пример с Кирилла? Или умеет читать мысли и послушал, что я тут о нем думала? Вот дьявол. Только чешуйчатой телепатии мне не хватало. Хотя, может, услышать правду о себе ему как раз и не мешало. Однако думать впредь при нем нужно осторожней. В любом случае танцевать, когда тебя не притискивают к себе насильно, Гораздо приятней, я даже почти расслабилась и перестала излучать пятибальные волны протеста. Когда музыка смолкла, Гирзел улыбнулся мне, причем без всякого самодовольства и собственничества, и отвел за стол. Я снова еле удержалась на ногах от изумления. Нет, какая-то балка определенно падала с потолка ему на голову, только я умудрилась пропустить этот момент. Потанцуем еще? Прозвучало слева, едва я опустилась на стул. Изобразив Ваньку-встаньку, вновь двинула на танцпол. Спину обожгло ревнивым взглядом. И кто это, Гирзел или Джита? Впрочем, не исключено, что и оба сразу. Драконеца-то так и ворковала с шефом всю предыдущую песню. Не успели закружиться в танце, как рядом нарисовалась вторая пара. Кто из них кого на этот раз пригласил, я не видела. Однако не самые довольные взгляды на нас теперь бросали оба. Постаралась абстрагироваться. Тем более, что в объятиях Кирилла это было несложно. Стоило только посмотреть в зеленые омуты. Все-таки потрясающие у него глаза. Так и манят окунуться в таящийся за ними мир поглубже. Бессовестные мурашки опять разрезвились гонять по всему телу. А мой взгляд, нечаянно скользнув ниже, вдруг намертво залип на чувственных губах шефа. Интересно, как он целуется? «Эй, Ланка, это еще что за мысли?» Спешно одернула сама себя. «Уж не вздумалось ли тебе влюбиться в начальство?» «Совсем чокнулась?» Однако ужасно не хотелось, чтобы этот танец заканчивался. И все же это, естественно, случилось. Мы все вчетвером вернулись за стол. «Ну что, на пасашок?» Кирилл взялся наполнять бокалы. «На что?» Вытаращил глаза дракон. «Я посмотрела часы на мобильнике. Время близилось к шести утра». я невольно зевнула, прикрыв рот ладонью. Местные ходики, правда, показывали на пару часов меньше, но я-то привыкла к московскому времени. «На посошок. Это значит по последней», — пояснил шеф. «Спать пора». Гирзл поднял бокал. «Что ж, тогда...» Едва начав говорить, он вдруг взял паузу и многозначительно посмотрел на меня. «Мать вашу, ну что чешуйчатый задумал еще?»